Заключение подводит основные итоги исследования, подчёркивает принципы выделения типов путешествий. Каждый тип характеризует Собственный тип коммуникации, статус путешественника, определённые заранее данные и представления путешественника о посещаемой стране, посещаемых странах, намеченные политические цели, используемые литературные жанры, набор, набор литературных приёмов и особый тип нарратива. Таким образом, советский travelog не должен изучаться только как орудие пропаганды. Он существует в рамках пропагандистского искусства, совмещая эстетические и политические задачи. Кроме того, тенденция развития советского traveloga в целом соответствует тенденции развития traveloga в европейских литературах, в том числе и испытавших прямое давление тоталитарного государства. Диссертация завершает раздел библиография, включающий в себя 320-321 наименование.